Труада. Ахийский лагерь. Вкруче Ройтийона. Ламисакские пастбища. Эпитафия. Примечание. Надгробная речь. Конец примечания. Стемнело рано. Тучи плотно укрыли небо, закутав созвездие в шерстяную мантию. Серп месяца изредка рассекал тьму, чтобы высунуться рогатой бестией. Вдохнуть свежего, напоенного морской прохладой воздуха, и вновь нырнуть под одеяло. Редкие костры светили чахло, задыхаясь. Далеко в ицких предгорьях надрывалась ночная птица. Оплакивала сгоревший день. У береговых скал, невидимый во мраке, ждал Калхант. Время встречи. — Они завидуют. Все. Я самый сильный. Наверное, если бы не это глухое бормотанье Одиссей проскочил бы мимо. Малыш. Один малыш был. Братик. Убили. Теперь я. Я вместо. Самый сильный. Обманули. Ничего. Поблизости заворочалась, сойдя с ума, каменная глыба. рыженевольно попятился. Неужто кто-то из древних титанов исхитрился восстать из бездн Тартара? Или... Родное безумие шутки шутит. Под тяжкой поступью явственно содрогнулась земля. И еще раз, ближе. Бледный серп месяца в очередной раз прорвался сквозь дыру в хламиде облаков, и Одиссей, наконец, увидел. Человек-гора приподнимал ногу для очередного шага. С бедер осыпался щебень. Глаза у человека-горы были измело. Белые. Слепые, шершавые валуны мускулов, лишайник волос на предплечьях, грубо вытесанное лицо, в ущелье рта мечется пойманный ветер. — Обманули, забрали, моё мани! — не замечая Одиссея, человек-гора двигался в сторону центральных шатров. — Я их, всех, я сильный! А самый я всех убью. Хорошо будет, трою возьму, сам без них мешают только. Обманули. Рыжий оторопело глядел вслед уходящий во мрак горе. Пойманной рыбой отчаянно билась одна единственная мысль. Надо было отдать ему проклятый доспех. Надо было отдать, надо было... Очнись, велела скука. Приди в себя, глупец. Отдать. И что дальше? Что изменилось бы? Аякс всегда хотел быть первым. Когда погиб малыш, он им стал. Какая тебе разница? В доспехе? Без? Всех убью. Всех. Это они мне не давали. Одиссей, Агамемнон, Диамет и этот, как его. Всех убью. Второй сделался первым. Божество силы требовало жертв. Рука сама собой потянулась за луком, вспыхнула уверенность. Отравленная стрела также явится, только позови. И лишь в последними крыжимом невероятным усилием удалось остановиться. Нет. А помнись, большой, не заставляй меня делать это. Не вынуждай любить тебя так, как я любил малыша. — Убью! — и удаляющаяся дрожь земли. — Хорошо, Аякс, попробуем иначе. У меня не получилось с доспехом. Я попытаюсь еще раз. Не убивать. Шатер Менелая был уже близко, когда Одиссей догнал каменного мстителя. Забежал вперед, встал на пути, загораживая дорогу. Черной тенью на фоне рыжего пламени костра. Человек-гора врос в землю. — Да, это я, Одиссей, сын Лаэрта. Ведь это я тебе нужен. — Убью! Обманул! Земля встала на дыбы. Если бы не привычка удерживать равновесие на скользких бревнах, на качающейся скорлупке корабля, в вороньем гнезде... Одиссей увернулся от страшных объятий. Прыгнул в сторону, оглянулся, здесь ли Аякс, не потерял ли врага из виду. а, убедившись, легко и неторопливо, чтобы преследователь не отстал, побежал в темноту, туда, где таились скалистые кручи ройтиона прочь от лагеря. Несколько раз рыжий останавливался, поджидал человека гору, всем телом ощущая сотрясение твердей, слыша приближавшееся неразборчивое бормотание «Трус, бежишь, я самый сильный!» «Завидуете! Все завидуете! Мое!» Одиссей бежал долго. Огни лагеря давно исчезли за утесами. Месяц утонул в тучах, а за спиной по-прежнему тряслась земля под шагами новорожденного титана. Этот не отступится. Скорее уж быстроногий сын Лаэрта упадет без сил, чем человек-гора оставит преследование. «Убью!» «Всех! Обманули!» Каким чудом Одиссей не наступил ни на одну из коровьих лепешек, щедро разбросанных по лугу, он и сам не знал. «Повезло, наверное», — вспомнился давешний сон. Бег по смутной дороге, надрыв безумного состязания, а весь путь завален бычьим дерьмом. И очень важно обогнуть, не поскользнуться. Сразу пришло. здесь. Рыжий остановился. Вокруг простиралось пастбище. с густками тьмы, более густой, чем ночь, угадывались туши спящих коров и быков. «Мое! Догоню!» — трясется земля. Грудь престарелой блудницы во время противоестественного соития. Я умел быть очень убедительным. Научился. Когда я говорил, хотелось верить. Все же лучше, чем стрелять. — Я здесь, Аякс, Одиссей, сын Лаэрта. Мы все перед тобой, Диамет, братья Атриды, Нестор. Все, кто мешал тебе, обманывал тебя, не давал стать первым. Смотри, это мы. — Не уйдете. Убью, всех убью. рыжий тенью скользнул в сторону, припал к траве, Перед самым носом вонючая лепешка, еще чуть-чуть и был бы весь в дерьме, еще чуть-чуть и взялся бы за лук. Чудовищная нога сотрясла землю совсем рядом, на пол локтя уйдя в мягкую почву. — Моё отчаянное мычание, хруст костей, дальше рыжий смотреть не стал. Тело Аякса принесли в лагерь ближе к полудню. Когда из левой подмышки с трудом извлекли собственный меч Большого, я отважился подойти ближе. Конец лезвия был обломан, а края выщерблены и изубрены. Словно Аякс, пытаясь покончить с собой, долго искал на теле место, куда можно было бы вонзить острую бронзу. И не находил, всякий раз натыкаясь на каменную броню. — Нашел. — Я знаю, ты никогда не простишь меня, Якстеламонит. Единственный, ты отказываешься подойти ко мне, когда я предлагаю теням кровь моей памяти. Мне остается только гадать, что произошло там, на ночном пастбище. Ты убил их, убил голыми руками более дюжины быков, думая, что убиваешь ахейских вождей, врагов и завистников. Возможно, закончив убивать, ты ненадолго стал прежним. Увидел во тьме разбросанные тела. Ужаснулся делу рук своих. Опьяненный моим дурманом, так и не сумел разобрать, кого убил на самом деле. И достал меч. А может, все было иначе? Я никогда не узнаю правды. но ты никогда не простишь меня, Аякс. Надеясь обойтись без убийства, я снова ошибся. Моя вина — мой промах. Договаривайся с кем угодно. Одиссей сел рядом с ясновидцем. Ровно на сутки позже, чем условливались. Все время мерещилось сейчас из темноты шагнет гора. Сбивчивые бормотания, они завидуют, все, я самый сильный. Но царила тишина. строй с Геленом, с Олимпом, с Тартером, — Договаривайся. Рыжий полагал, что кричит, на самом деле его голос звучал скучно. — А Парис, пока он жив... — Парис, это будет просто. Убивать врагов вообще просто. Но войну пора заканчивать, иначе я не выдержу. — Я тоже, — спокойно ответил пророк. — Я тоже, Одиссей. Ты прав, войну надо заканчивать.